Через широко распахнутое окно вливался вместе с уличным шумом ослепительный свет, от которого сверкали зеркала, стеклянные этажерки, медные перекладины, красное дерево-конторки. Среди всех этих отблесков задержатель кафе прополаскивал графины. Вода лилась, напоминая журчание ручейка. На столах валялись газеты. Женни смотрела по сторонам, не думая ни о чем определенном. Время шло. Навязчивые ребяческие представления, мрачные мысли, внезапные страхи бродили, словно призраки в ее утомленном мозгу. Она пыталась сосредоточить свое внимание на серой кошке, свернувшейся в клубок на скамеечке рядом с ней. Спала ли эта кошка? Глаза ее были закрыты, но уши двигались. У нее был такой вид, словно она насильно заставляла себя спать. Может быть, и она тоже была подвержена действию этой смутной, носившейся в воздухе тревоги. Кончики ее изогнутых лапок замерли в сладостной неподвижности, которая, однако, оказалась притворной. Спала ли она? Или только делала вид, что спит? Кого она хотела обмануть? Может быть, самое себя? Смеркалось. Время от времени мужчины в рабочей одежде входили, обменивались с содержателем кафе взглядами соучастников, проходили через зал и взбирались наверх на антресоле. Когда они открывали дверь, волна шума отголосков спора на минуту смешивалась с уличным гулом. «Вот и я», — Жень не вздрогнула. Она не заметила, как Жак вошел. Он сел рядом с ней. Лоб его был покрыт крупными каплями пота. Резко тряхнув головой, он откинул прядь волос и вытер лицо хорошая Очень хорошая новость во всем этом хаосе», — сказал он вполголоса Телефонный звонок оказался сообщением, полученным через Брюссель от германских социал-демократов. «Они не отказываются от борьбы, наоборот, Жорес прав, эти люди — наши братья, они не струсят. Они переживают там те же тревоги, что и мы». И они более чем когда-либо хотят сохранить связь, чтобы иметь возможность действовать сообща. Но так как в Германии осадное положение, сношения между ними и нами будут очень затруднены. И вот они посылают к нам через Бельгию делегата Германа Мюллера, который должен приехать завтра и, как видно, облечен широкими полномочиями. Все думают, что он едет договариваться с французскими социалистами относительно немедленного и широкого выступления против сил войны. Понимаете? В Юма все надежды сосредоточились сейчас на этом неожиданном посланце, на этой решающей завтрашней встрече Мюллера и Жореса, встрече двух пролетариев. Безусловно, они выработают вместе окончательные решения. По мнению Стефани, речь идет сейчас о том, чтобы организовать, наконец, в обеих странах широкое выступление рабочего класса, не меньше. Давно пора. Но никогда не поздно. Всеобщая забастовка может еще спасти все. Он говорил быстро, отрывисто, невольно заражая лихорадочностью своего тона. Патрон решил опубликовать завтра грозную статью, нечто вроде «Я обвиняю Золя». В 1898 году Эмиль Золя опубликовал свое знаменитое открытое письмо президенту республики Феррексу Фору, которое начиналось словами «Я обвиняю» и разоблачало истинных виновников дела Дрейфуса — националистов, монархистов и милитаристов. Письмо явилось сильным ударом по лагерю реакции и навлекло на Золя не только яростные нападки правой печати, но даже судебные преследования — Писатель был приговорен к году тюремного заключения за оскорбление армии. Примечание — редакции По неопределенно просительному взгляду Женни, он увидел, что это сравнение, которое, впрочем, принадлежало не ему, а Пажесу, секретарю Гало, не вызвало в ее уме никакого отчетливого представления И в течение нескольких секунд он с жестокой ясностью ощущал все, что еще разделяло их. «Вы только что говорили с Жоресом?» — спросила она наивно. «Нет, сегодня не говорил. Но я стоял на лестнице с Пажесом в тот самый момент, когда Жорес выходил из редакции. Он, как всегда, был окружен группой друзей. Я слышал, как он сказал им... Все это я вставлю в мою завтрашнюю статью, вот увидите. Я разоблачу всех виновных. На этот раз я хочу сказать все, что знаю. И, честное слово, мне кажется, он смеялся, этот изумительный человек. Да, он смеялся. У него особенный смех. Смех добродушного великана, бодрящий смех. Затем он сказал, но прежде всего идемте обедать. В ближайший ресторан, хорошо? Кальберу. Она молчала, устремив на Жака внимательный взгляд. «Вам интересно было бы взглянуть на него вблизи?» — спросил он. «Пойдемте в круассан, закусим. Я покажу вам, Жореса. Я голоден. Имеем же право пообедать и мы с вами». Было около десяти часов. Большинство завсегдатаев уже ушло из ресторана. Жак и Женни заняли столик справа, где было мало народу. Жорес и его друзья сидели слева от входа, параллельно улице Монмартр, за длинным столом, составленным из нескольких маленьких. «Вы видите его?» — спросил Жак. «На скамейке, вот там, посередине, спиной к окну». «Посмотрите, он повернулся и говорит с Альбером, содержателем ресторана». «У него не такой уж встревоженный вид» прошептала Женни с удивлением, восхитившим Жак. Он взял ее за локоть и ласково сжал его. А остальных вы тоже знаете? Да, направо от Жореса сидит Филипп Ландрио. Толстяк налево — это Ренодель. Напротив Реноделя — Дюбрейль. А рядом с Дюбрейлем — Жан Лонге. Дюбрейль, Луи... 1862 1924 генеральный секретарь французской социалистической партии, редактор Пяти Републик, во время Первой империалистической войны социал-шовинист. Лонге, Жан, 1871 1935 один из реформистских лидеров французской социалистической партии. Примечание редакции. А женщина... Это, кажется, госпожа Пуассон, жена того, который сидит напротив Ландрия. Рядом с ней Амедей Дюнуа, напротив братья Рену. А вон тот, который только что вошел и стоит около стола, друг Мигеля Альмерейды, сотрудник Бон Руш. Я забыл, как его... Дюнуа Амедей родился в 1879 году, анархист с 1912 года, социалист, сторонник Журеса. Мигель Альмерайде, псевдоним Эжено Виго. 1883-1917. Анархиста, затем левого социалиста, редактора Бонруш во время войны занимавшего интернационалистскую позицию, арестованного и 7 августа 1917 года, найденного в камере мертвым. Обстоятельства его смерти так и не были выяснены. Примечание — редакции. Короткий треск, словно где-то лопнула шина, прервал его слова. За ним почти немедленно вторично раздался тот же звук и звон разбитых стекол. В дребезге разлетелось зеркало на внутренней стене зала. Секунда оцепенения, затем оглушительный шум. Весь зал, вскочив с места, обернулся в сторону разбитого зеркала. Стреляли в зеркало. Кто? Где? С улицы. Два официанта бросились к дверям и выбежали на улицу, откуда неслись крики. Жак инстинктивно встал и, вытянув руку, чтобы защитить Женни, искал глазами Жореса. На секунду он увидел его. Вокруг патрона стояли его друзья. Он один, очень спокойный, остался сидеть на месте. Жак увидел, как он медленно нагнулся, словно искал что-то на полу. Потом Жак перестал его видеть. В эту минуту мимо столика, где сидел Жак, пробежала госпожа Альбер, жена содержателя кафе, с криком «Кто-то стрелял в господина Жорес!» «Побудьте здесь!» шепнул Жак, положив руку на плечо Женни и вынуждая ее снова сесть. Он устремился к столу Журеса, откуда слышались взволнованные голоса «Доктора, скорее, полицию!». Толпа жестикулировавших людей кольцом оцепила друзей Журеса и не давала подойти ближе. Жак локтями проложил себе путь, обошел вокруг стола и пробрался, наконец, в угол зала. Наполовину скрытая спиной наклонившегося Реноделя, набитой обитой клеенкой скамье лежало тело. Ренадель выпрямился и бросил на стол красную от крови салфетку. Жак увидел лицо Журеса, лоб, бороду, полуоткрытый рот. Как видно, он потерял сознание. Он был бледен, глаза его были закрыты. Какой-то человек, один из посетителей ресторана, очевидно врач, прорвал кольцо. Он уверенно сорвал с Жореса галстук, отстегнул воротничок, схватил свесившуюся руку и нащупал пульс. Несколько голосов покрыли гул «Тише, тише, тише Все взоры были прикованы к незнакомцу, державшему руку Жореса. Он молчал. Он стоял низко нагнувшись, но его лицо, лицо ясновидящего, было поднято к карнизу. Веки дрожали. Не изменив позы, Ни на кого не глядя, он медленно покачал головой. Любопытные потоками вливались с улицы в кафе. Раздался голос Альбера. «Заприте двери! Заприте окна! Опустите ставни!» Толпа, отхлынув, оттеснила Жака на середину зала. Друзья Жореса подняли тело и осторожно понесли, чтобы уложить на два наспех составленных стола. Жак пытался увидеть его. Но толпа вокруг раненого становилась все теснее. Он различал только угол белого мраморного стола и две торчавшие подошвы, запыленные, огромные. «Пропустите доктора!» Андре Рыну привел врача. Двое мужчин вошли в круг, который тут же снова сомкнулся за ними. Раздался шепот «Доктор, доктор!». Потянулась бесконечно долгая минута. Воцарилось тревожное молчание. Затем по всем этим склоненным затылкам пробежала дрожь, и Жак увидел, что все те, кто был еще в шляпах, обнажили головы. Два глухоповторяемых слова передавались из уст в уста. Он умер. Он умер. С полными слез глазами Жак обернулся, ища взглядом Женни. Она стояла, готовая броситься на его зов, ожидая лишь знака. Она пробралась к нему и безмолвно ухватилась за его руку. Отряд полицейских ворвался в ресторан и стал очищать зал. Жак и Женни, прижатые друг к другу, оказались захваченными водоворотом, толкавшим и уносившим их к дверям. В эту минуту, когда они были уже у выхода, какому-то человеку, который вел переговоры с полицейскими, удалось проникнуть в кафе. Жак узнал в нем социалиста, Друга Жореса Анри Фабра. Он был бледен, как полотно. Он спросил, запинаясь, где он. Перевезли его в больницу. Никто не решился ответить. Чья-то рука робко указала вглубь зала. Фабр взглянул туда. В центре пустого пространства, ярко освещенное, лежала груда черной одежды, распростертая на мраморе, как труп в морге. На улице поспешно организованная охрана пыталась рассеять толпу, скопившуюся перед домом и затруднявшую движение на перекрестке. Жак увидел Жумлена и Рабба. Они спорили с полицейскими. Вместе с отзупившейся за него жень Жак добрался до них. Они шли из редакции и не присутствовали при случившемся. Однако именно от них Жак узнал о том, что убийца выстрелил с улицы в упор через открытое окно, и что после недолгого преследования прохожие задержали его. «Кто это? Где он?» «В полицейском комиссариате на улице Майль». «Идемте», — сказал Жак, увлекая Женни. Перед участком образовалась толпа. Жак тщетно предъявлял свое корреспондентское удостоверение. «Больше никого не пропускали». Они уже хотели отойти, как вдруг из комиссариата выбежал Кадье. Он был без шляп. Жак перехватил его на бегу. Кадье обернулся и, не узнавая Жака, с которым, однако, он только что разговаривал около редакции «Юманите», с минуту смотрел на него блуждающим взором. Наконец он пробормотал это вы, Тибо. «Вот первая пролитая кровь, первая жертва. Чья очередь теперь?» «Кто убийца?» — спросил Жак. «Неизвестный». Его фамилия Вилен. Я видел его. Молодой человек, лет 25 или около того. Но почему же, Ресса, почему? Очевидно, какой-нибудь патриот, сумасшедший. Он высвободил локоть, за который держал его Жак и убежал. Вернемся туда, сказал Жак. Повиснув на руке Жака, молчаливая и напряженная, Женни изо всех сил старалась идти с ним в ногу. Он наклонился к ней. «Вы устали?» «Что если бы я усадил вас где-нибудь в спокойном месте, а потом пришел бы за вами?» Она изнемогала от волнения, от усталости, но мысль, что в такую минуту они могут расстаться... Не отвечая, она еще крепче прижалась к нему. Он не стал настаивать. Это живое тепло рядом с ним помогало ему бороться с отчаянием. Он и сам теперь не хотел оставаться один. Вечер был удушливый, асфальт распространял зловоние. Все переулки вокруг улицы Монмартр были черны от пешеходов. Движение остановилось, люди гроздьями висели на окнах, незнакомые передавали друг другу «Сейчас убили Жореса». Кордон полицейских почти очистил пространство перед кафе «Круассан» и теперь старался удерживать на расстоянии бушующие волны, вливавшиеся с бульваров, где новость распространилась с быстротой короткого замыкания. Когда Жак и Дженни подошли к перекрестку, отряд конной жандармерии выехал из улицы Сен-Марк. Возвод прежде всего очистил подступы к улице Виктуар и всю улицу вплоть до Бирж. Затем он развернулся в центре площади и несколько минут горцевал там, чтобы оттеснить любопытных к домам. Воспользовавшись беспорядком, более робкие убегали в боковые улицы, Жак и Женни проскользнули в первый ряд. Их взгляды были прикованы к темному фасаду кафе с закрытыми железными ставнями. Когда открывалась охраняемая полицией дверь, в которую то и дело входили агенты, на минуту становился виден ярко освещенный зал. Два такси и несколько лимузинов с правительственными флажками один за другим прошли сквозь оцепление. Распоряжавшийся охраной лейтенант отдавал честь лицам, выходившим из машин, и они немедленно исчезали в кафе, дверь которого тотчас же снова захлопывалась за ними. Люди, осведомленные сообщали, префект полиции, доктор Поль, префект департамента Сены, прокурор республики. Наконец, из улицы Виктуар выехала санитарная карета, запряженная маленькой лошадкой, бежавшей мелкой рысцой. Колокольчик ее звенел, не переставая. Стало немного тише. Полицейские остановили карету у входа в круассан. Четыре санитара выпрыгнули оттуда на мостовую и вошли в ресторан, оставив заднюю дверцу широко раскрытой. Прошло десять Прошло десять минут. Возбужденная толпа топталась на месте. «Какого черта они возятся там так долго? Надо же проделать все, что полагается, иначе нельзя!» Внезапно Жак почувствовал, что пальцы Женни судорожно впились в его рукав. Обе половинки двери ресторана распахнулись, все затихли. На тротуар вышел альберт Все увидели внутренность кафе, освещенную ярко, как часовня, и кишевшую черными фигурами полицейских. Они расступились и выстроились в ряд, пропуская носилки. Носилки были покрыты скатертью. Их несли четверо мужчин с обнаженными головами. Жак узнал знакомые фигуры Ренодель, Лонге, морель Теобретен. На площади все головы мгновенно обнажились. Робкий возглас «Смерть убийцы!» раздался из окон одного из домов и замер во мраке. Медленно среди тишины, в которой отчетливо раздавался стук шагов, белые носилки проплыли через порог, пересекли тротуар, покачались несколько секунд и внезапно исчезли в глубине кареты. Двое мужчин тотчас же последовали за ними. Полицейский сел рядом с кучером. Затем раздался отчетливый стук за дверцы. И когда лошадь тронулась с места, а карета, окруженная группой полицейских самокатчиков, позвякивая, направилась в сторону биржи, внезапный глухой взволнованный гул покрыл тонкий звон колокольчика и, поднявшись отовсюду разом, вырвался, наконец, из сотни стесненных сердец. «Да здравствует Жорес! Да здравствует Жорес! Да здравствует Жорес!» «Попытаемся теперь добраться до Юма», — проговорил Жак но толпа вокруг них словно приросла к месту. Все глаза оставались прикованными к тайне этого темного фасада, охраняемого полицией. «Жорес умер», — прошептал Жак. И, помолчав, он повторил, «Жорес умер. Я не могу этому поверить. Главное, не могу представить себе, не могу взвесить все последствия». Постепенно плотные ряды раздвинулись. Теперь можно было двинуться в путь. Идемте. Как дойти до улицы Круассан? О том, чтобы пробиться сквозь кордон, охранявший перекресток, или пройти до больших бульваров через улицу Монмартр, не могло быть и речи. «Обойдем кругом», — сказал Жак. «Пройдем улицы Фейдо и переулком Вивьен». Они вышли из переулка и хотели было выбраться из давки бульвара Монмартр, как вдруг непреодолимый напорт толпы закружил их, увлек с собой. Они попали в самую гущу манифестации. Колонна молодых патриотов, потрясавших флагами и оравших Марсельезу, хлынула с бульвара Пуассоньер потоком, который заливал улицу во всю ширину и отбрасывал назад все, что находилось на его пути. «Долой Германию! Смерть кайзеру! На Берлин!» женне унесенная толпой, почувствовала, что теряет равновесие. Ей показалось, что сейчас ее оторвут от Жака, растопчут. Она вскрикнула от ужаса. Он обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Ему удалось внести, втолкнуть ее в нишу каких-то ворот, которые были закрыты. Ослепленная пылью, поднявшейся от топота этого стада, оглушенная пронзительными криками и пением, в ужасе от этих ревущих глоток, от этих безумных глаз, от этих страшных лиц, она вдруг заметила почти рядом с собой медную ручку. Собрав остаток сил, она рванулась, протянула руку и уцепилась за эту ручку, показавшуюся ей спасением. Наконец-то. Еще немного, и она бы лишилась сознания. Она закрыла глаза, но ее пальцы не переставали судорожно сжимать медную ручку. Она слышала у самого уха прерывавшийся голос Жака, повторявший «Держитесь крепче! Не бойтесь, я тут!» Прошло несколько минут. Наконец ей показалось, что шум удаляется. Она открыла глаза и увидела Жака, улыбавшегося ей. Человеческий поток все еще плыл мимо них — Но не так быстро, отдельными волнами, без криков. Скорее любопытные, чем манифестанты. Женни все еще дрожала всем телом и не могла отдышаться. «Успокойтесь», — прошептал Жак. «Видите, это кончилось». Она провела рукой по лбу, поправила шляпу и заметила, что ее вуаль разорвана. «Что я скажу маме?» — подумала она, словно в каком-то полусне. «Попробуем выбраться отсюда», — сказал «Жак». Но можете ли вы идти? Лучше всего для них было бы отдаться течению и затем ускользнуть каким-нибудь переулком. Жак отказался от мысли попасть в юманите. Правда, не без легкого и невольного раздражения. Но в этот вечер на нем лежала ответственность за судьбу другого человека. Хрупкое, бесконечно дорогое существо находилось на его попечении. Он догадывался, что нервное напряжение Женни дошло до предела, и сейчас он думал только о том, как бы довести ее до улицы обсерватории. Она позволяла поддерживать и вести себя. Она уже не храбрилась, не повторяла больше «не беспокойтесь обо мне». Наоборот, она всей своей тяжестью опиралась на руку Жака с беспомощностью, которая помимо ее воли говорила о том, как сильно она устала. Потихоньку они добрались до площади биржи, не встретив ни одного такси. Тротуары и мостовые были запружены пешеходами. Казалось, весь Париж вышел на улицу. В залах кинематографов весть о преступлении появилась на экранах во время хода картин, и сеансы везде были прерваны посреди томительной тревоги. Люди, обгонявшие Жака и Женни, говорили громко и только об одном. Жак улавливал на ходу обрывки разговоров. Северные и восточные вокзалы заняты войсками. Чего же ждут? Почему не объявляют мобилизацию? Теперь понадобилось бы чудо, чтобы... Я телеграфировал Шарлотте, чтобы она завтра же возвращалась с детьми. Я сказал ей, знаете что, если бы у вас был сын 22 лет, вы бы, может быть, говорили иначе. Газетчики сновали между прохожими. Убийство Жореса! На стоянке площади биржи не было ни одной машины. Жак усадил Женни на выступ решетчатой ограды. Стоя подлинь ее с опущенной головой, он опять прошептал, Жорес умер. Он думал, кто примет завтра германского делегата? И кто теперь защитит нас? Жорес единственный, кто никогда не потерял бы надежды. Единственный, кому правительство никогда не смогло бы заткнуть рот. Единственный, пожалуй, кто мог бы еще помешать мобилизации. Люди торопливо входили в почтовое отделение, освещенные окна которого бросали отблеск на тротуар. Это здесь он отправил телеграмму Даниэлю в вечер самоубийства Фонтанена, в тот вечер, когда снова увидел Женни. Не прошло еще и двух недель. На видном месте газетного киоска лежали экстренные выпуски газет с угрожающими заголовками «Вся Европа вооружается». Положение осложняется с каждым часом. Министры заседают в Елисейском дворце, обсуждая решения, которых требуют вызывающие действия Германии. Какой-то пьяный, который проходил, шатаясь мимо них, крикнул хриплым голосом «Долой войну!». И Жак заметил, что он в первый раз слышит сегодня этот возглас. Было бы ребячеством делать из этого тот или иной вывод, тем не менее факт бросался в глаза. Ни перед останками Жореса, ни на бульварах, когда патриоты вопили на Берлин, ни один голос не издал ни звука возмущения, того крика, который позавчера еще беспрерывно оглашал улицы во время каждой манифестации. На другом конце площади показалось свободное такси, Люди окликали его, Жак побежал, вскочил на подножку, остановил машину перед Женни. Они бросились в такси и безмолвно прижались друг к другу. Оба были во власти одинаковой тоски и смятения. Оба испытывали такое потрясение, словно им только что удалось спастись от смертельной опасности. И эта машина, наконец, укрыла их от враждебного мира. Жак обнял Женни. Он силой прижимал ее к себе. Несмотря на усталость, он испытывал какое-то странное возбуждение, какую-то жажду жизни более острую, чем когда бы то ни было.